Глава шестая Близко к звездам Анна Тимофеевна, кажется, протяни руку, лизнет зеленый звездный жар, дрожащие изрезанные пальцы. В полночь видно, как плывет небо. Плывет строго и свято, и смотреть на него, как на икону отшельника и угодника, и страшно и не оторваться. В ночь, когда похоронила мужа, каменной стояла Анна Тимофеевна на крыльце, смотрела в звезды. Двери были настежь, Крался из комнат в весеннюю стуть сладкий дух покойника и афонского ладана. Юркой мышью шныряла в доме по углам мать покойника, перебирала рыло тряпье, шамкала, подбежав, неслышно к снохе. «Погоди-ка, накидочка-то песочная с отделкой стеклярусной, стеклярус-то весь осыпался, никуда накидочка выкинуть, а я вдова духовная, одинокая, дай мне!» Исчезала, нюхала сундуки, кладовочки, комоды, Совала в узлы сыновья наследство над самым ухом Анны Тимофеевны, пугала тишь хлопотливым шепотком. «Смотри, в какой ходит свекровь юбки! Ползет юбка, вот-вот спадет, срам! Положу себе шеветовую твою! На тебе это совсем хороша! Куда тебе, вдовый, столько барахла всякого?» Подымала, быстро подол своей юбки, без передышки шамкала. «Обносилась, оббилась, бедность-то! А у тебя в комоде аршин видно пять бобрика!» Подымала юбку снохе. На этой бобрик-то совсем целый, да и кашемир век не сносить. Пойду, положу себе бобрик. Смотрела в звезды Анна Тимофеевна. Не слышала свекровью суету. Стыла в ледяной памяти мужняя смерть. Мужняя смерть опрокинулась на Анну Тимофеевну вместе с пьяным звоном воскресенья, с гульбой штукатуров, с пестрядью бумажных да сахарных цветов, С вечера первого дня без устали носилась псаломщица по друзьям Романа до да приятелям, рыгали в лицо ей праздничным перегаром, потешались при одном развеселившем имени, провожая простоволосую вспугнутую, кричали вслед «А ты ищется, посылай к нам! Так и скажи, что, мол, беспременно по-христиански поздравится!» Но как ушел Роман Яковлев из дому, опочив на пасхальных куличах, так и канул его след точно в прорву. На второй день красной после вещей молчаливой ночи с утра кинулась Анна Тимофеевна в часть. Квартальный с усомнился. «Сама-то голубица черезва ли?» Примечание «Черезвый, трезвый, нижегородский, даль» Конец примечания. Потом отпер безумный клоповник. Мало света пропускало в клоповник оконце, полукруглое, как в конюшне. За полукруглым, как в конюшне оконцем, по небу и по земле шла Пасха. Колокольным встречали Пасху люди звоном, устилали Пасхи путь, расцвеченным ковром яичной скорлупы, в ликовании светили люди имя Нового Иерусалима. Стеклянными харями плавали люди в блевотине клоповника, куда смотрела Пасха через полукруглое, как в конюшне оконца. Заглядывала Анна Тимофеевна в помертвелые лица скорчившихся трупов, шагала через тела, хлюпала в мерзкой хлябе, потекших по полу луж, задыхалась сивушной вонью. Тут в темном углу нащупала крепкую, как корневище, руку в жестких проволочных волосах, потянула, что было сил. На спине пьяного расцепились объятия, упали по бокам его и хлюпнули в черную сырь мягкие руки. Лежал пьяный ничком, лицом в угол, и нужно было повернуть его к свету, чтобы увидеть лицо. Схватила за голову, казалось, задела пальцем острый кадык, казалось, жесткие волосы, страшно изведанные жесткостью. Поволокла мягкий тяжелый мешок к окну, грузно скатился пьяный с человека, который обнимал его. С бабы не увидела, догадалась Анна Тимофеевна. И тут же в пятне холодного света различила в руках своих чужую черноволосую голову и бросила ее на пол когда вырвалась из клоповника в от чужих рук, чужих воротников, чужих тел, повисла за спиной псаломщицы чья-то сонная ругань. И светло было, что ни здесь, ни за конюшенным оконцем Ромочка, и не отпустила. Еще мертвее вцепилась тоска. Где же? Где? Может, в приюте алкогольном, присоветовал квартальный, которых без надежды туда отвозят. Нынче известна Пасха. Чтобы укоротить путь, пробиралась Анна Тимофеевна за дами, проулками, оврагом. За оврагом лопались почки больничного сада, ластились на солнце жирные луговины, пахло от оврага вкусной прелью весны, подминалась глубоким ковром вязкая тропа, из лучинками до да скачками баловливо вела она меж деревьев от беленой часовни мертвецкой до больничного здания. По тропе от больницы навстречу Анне Тимофеевне Двое похожих мужиков в парусиновых фартуках несли носилки. На носилках под парусиной, как и фартуки, в разводах желтых пятен, голова, скрещенные руки, колени, носки длинных ступней, покойник. Перекрестилась Анна Тимофеевна, ступила в стропы в сторону, чвакнул под ногами мокрый дерн, спросила мужиков тихо, «В приют алкогольный, как пройти, добрые люди?» Тут мужик, что шел впереди, обернувшись, подставил под носилки коленку, взмахнул рукой, чтобы показать. «Вон, сейчас, видишь стену?» Да, подымая руку, задел парусину, отвернулся край покрова, обнажил вихрастую рыжую голову, лицо багровое в бледных веснушках, глаз, улыбавшийся в бок на Анну Тимофеевну. И тут же, хмельной, ударил с недалекой звонницы трезвон, точно по коленям хлестнули колокольные волны, И, падая, вспомнила Анна Тимофеевна, с детства запавшая, кто приставился в светлое воскресенье, отпустятся грехи его. И подумала, что пора кормить Оленьку. И еще увидела вороньи гнезда черные, словно горшки, рассаженные по осиновым корягам под самым небом. С того часа камнем лежало в груди сердце. Камнем стало лицо, окаменели желтые глаза, кровяные жилки в глазах, трещины сухой гальки. В ледяной памяти стыла мужняя смерть, последняя с развеселившим романом встреча, последний его взгляд, как улыбнулся одним глазом из подмаранной парусины в бок на Анну Тимофеевну. Потом закрыли ему глаза пятаками, шептались на отпевании кумушки, слезинки не выжила, на кладбище ущипнула свекровь, повопихать для виду бессердечная и солнечным поломем не растопить камня. Холодна осталась Анна Тимофеевна, холодна до ночи, Первой ночи Романа и на погосте, оторвавшись от звезд, ушла она Тимофеевна в сладкий покойниче духом горницы. Там ворочила, крутила узлы, Юркая как мышь старуха, шамкала без передышки. Нынче все сутаж накладывают, да агромантом украшают. Где взять духовный вдове агромант? Пенсия только-только кофе купить. А ходи в чем хочешь. Ты и поди, думаешь, вот приехала свекровь, обобрала, а по закону от сына все к матери переходит. Собирайся в губернию, я тебя устрою. А барахло до шелохвости зачем тебе, вдовой? Когда улеглась на узлах, узлами прикрывшись сама узелком, подсела Анна Тимофеевна к Матвеевне, ходившей любовно за Оленькой, рассказала на ухо, — Слушай, Матвеевна, за какой грех наказал меня Бог, отнял мужа. Как Великой Субботой ушел Ромочка, и узнала я, что не было он ни на часах, ни в литургию, а вечером прислали за ним читать деяния, стала я молиться. И не помню, сколько молилась и чего просила, очнулась от красного звона на рассвете. Очнулась, да только тут и поняла, что всю полуночницу и утреннюю, и обедню промолилась на коленях. Так меня и подкосила. Рассказала, взглянула на Матвевну. Сидит-то, осыпает себя крестиками, шепчет одними губами. «Прости и вольные и невольные, Господи, милосердный, прости» и вдруг полились из стоячих желтых глаз Анны Тимофеевны слезы. И услышала она, как вытолкнуло сердце из груди ее камень и полохнуло по жилам живой жаркой кровью. И еще сказала в ту ночь Анна Тимофеевна, «Кто меня теперь пожалеет? А Ромочка был добрый, душа у него боязненная. Господи!» Как потоки апрельские неслись слезы. Вот теперь бы на чердаке многооконного, умытого дождями дома, близко к звездам, перед лицом неба строгого, как икона угодника, вот теперь бы таких обильных слез. Но нет слез.